Глава 59 Наталья Кураева выглядела бледной и сломленной. При задержании ей сообщили, что ее обвиняют в убийстве Максима Шильмана. Первые минуты после допроса в кабинете Петелиной она еще пыталась все отрицать. Но предъявленные доказательства: снятый из капельницы проколотый шприцем пакет с ее отпечатками пальцев, халатик и парик, в котором она запечатлена на видеозаписи из больницы, доконали женщину. «А что мне оставалось делать, вам меня не понять?» С упреком бросила она. «Это почему же? Я тоже женщина, практически ваша ровесница», — заметила Петелина. «Ребенка ждете, и уже не первого?» — завистливо спросила Кураева. Елена сдержанно кивнула. «А у меня ни мужа, ни семьи, ни детей. Сначала не надо было, а потом все как-то не везло. И тут появился он, Веригин». Дмитрий Семенович был моим пациентом, а я его лечащим врачом. Мужчины, когда болеют, такие беспомощные, им внимание нужно, как к детям. Я узнала, что Веригин не женат, обеспечен, и поняла, это мой шанс. Я окружила его заботой, внушила мысль, что личный врач ему нужен постоянно, и днем, и ночью. Больница – это крайнее средство при болезни, до нее можно и не доехать. Запугали. «Да нет же, наоборот, вернула ему оптимизм», – возразила Кураева. «Что вы морщитесь? Раз по расчету так сразу плохо? Я не девочка, чтобы ждать любви. Дмитрию Семеновичу со мной стало лучше, спокойнее, да и мне тоже. Мы стали жить вместе. Он попросил меня оставить работу, чтобы я могла везде сопровождать его. Я согласилась и больше года следила за его здоровьем». В бизнесе он грубый, а дома душевный и покладистый. Я даже полюбила его, по-настоящему. А недавно мы решили оформить официальный брак. Дату назначили через месяц, заказали зал в ресторане. Верегин уже хотел объявить друзьям, и тут началось. Сначала умер Давтян, потом скончались Шильманы. Мы приехали на их похороны, и в тот же день… Лицо Кураевой пошло морщинами. Сквозь рыдание она выдавила. «Его не стало!» «Сочувствую. Примите соболезнования». Петелина придвинула женщине стакан воды и коробочку с бумажными салфетками. Кураева привела себя в порядок. «Вернемся к Максиму Шильману», — напомнил следователь. «Вы не поймете, если я все расскажу». «Я внимательно слушаю», — заверяла Елена. На следующий день после похорон Дмитрия Семеновича ко мне пришел нотариус. Он объяснил, так как брак не оформлен и нет завещания, то мне ничего не полагается. Ничего. Я никто. Таков закон, хотела сказать Петелина, но подумала, что ее слова вряд ли утешат женщину. Нотариус рассказал про комбинат, стоимость акций, объяснил, как много я потеряла». «Теперь все получит Макс Шильман, и это произошло не по воле случая», – воспаленные глаза Кураевой смотрели на следователя. «Макс организовал убийство Веригина. В то время, когда я помогала этому сопляку на кладбище, кто-то по его заданию убил Дмитрия Семеновича». «Обморок у Максима был настоящий», – возразила Петелина. «Да, но он свалился не из-за похорон родителей. Он испугался Веригина, когда увидел его живым, хотя уже считал мертвым». «Подождите. О том, что убийство Верегина организовал Максим, вам сообщил нотариус?» – уточнила следователь. «А кто же еще его убил? Только Максу было выгодно избавиться от компаньона. После смерти Верегина он получал все. Я не удивлюсь, если и своих родителей он заказал». «Выгоду получил еще один человек, считавшийся умершим», – подумала Елена. Она спросила. «Нотариус встретился с вами уже после того, как Максим Шильман попал в аварию?» Да, и это меня обнадежило. Пусть сдохнет эта скотина. Я не скрывала своих чувств, но нотариус сказал, что этого не случится. Хотя подонок разбил дорогую машину, угробил девушку, сам пострадал, но за большие деньги ему обеспечат лучшее лечение. Сейчас он лежит в нашей больнице, но скоро его перевезут в Израиль. Он будет наслаждаться красивой жизнью за границей и получать денежки с родины. Нотариус назвал больницу и номер палаты. Стала догадываться Елена. «Да, несколько раз повторил, что пока Максим под капельницей, но его жизни ничего не угрожает. Представляете, подонок убил Диму, а ему ничего не угрожает. Ничего!» «И вы решили?» «У нас были напечатаны приглашения на свадьбу. Дима подарил мне кольцо. Я платье заказала. И тут такое!» Кураева растерла слезы и потребовала. «Почему вы хватаете меня, а убийцу лечите? Если бы не я, никто бы не ответил за смерть Димы». «Где вы взяли парик и халат?» «Халат у меня с прежней работы остался. Парик и очки заказала через интернет. Зашла в его палату и сделала», – с ожесточением заявила Кураева. Чтобы признание было однозначным, Петелена спросила, расставив акценты. «Вы изменили внешность, проникли в отделение, где лежал Максим Шильман, и вкололи хлорид калия в пакет на его капельнице?» «Да, и не жалею, готова ответить. Что мне теперь будет?» После получения признания Петелину больше всего интересовала личность нотариуса. Она спросила. «Фамилию нотариуса вы помните?» «Он что-то сказал, но я...» «Как он выглядел?» «Такой, знаете, то ли еврей, то ли армянин». «Армянин?» В голове следователя стала вызревать неожиданная версия. Она показала фотографии Довтяна. «Похож на него?» «Немного похож, только нотариус...» «Что, был в очках и с бородой?» «Да», — подтвердила Кураева. «Откуда вы узнали?» «Вспомните себя, когда вам потребовалось изменить внешность». «Так это не настоящий нотариус?» «Это Сурен Нашотович Давтян, акционер комбината «Нанохиммед». «Так он же...» Глаза Кураевой исказились от ужаса. Давтян жив и сейчас оформляет на себя все акции комбината, в том числе ранее принадлежавшие Веригину. Вашими руками он устранил последнего совладельца, Максима Шильмана». Кураева отропела и безмолвно смотрела на следователя. «Ее можно было пожалеть, если бы она не была убийцей». Петеляна говорила четко, с паузами, чтобы потрясенная женщина могла воспринимать ее слова. «Я думаю, что Давтян виновен в смерти Веригина. Смерть всех владельцев комбината была выгодна именно ему. Они мертвы, вас я помещу под арест, а он будет наслаждаться свободой и возросшим богатством». «Но это же... сделайте что-нибудь!» – взмолилась Кураева. «Вы спрашивали о вашей участи. Наказание не избежать, однако чистосердечное признание уже уменьшило ваш срок». А если вы поможете изобличить Давтяна, суд обязательно это учтет. В конце концов, это он подтолкнул вас на неразумную месть. «Что я могу сделать?» – решилась Кураева. «Надо заставить Давтяна признаться в убийстве Веригина». «Как?» «Дмитрий Семенович что-нибудь успел вам сказать перед смертью?» «Нет». «А ведь он мог позвонить. Он же всегда обращался к вам, когда ему плохо». «Да». «Так вот, представьте, Верегин вам позвонил, но вы в это время помогали молодому Шильману и не услышали телефон. Тогда Верегин оставил сообщение на автоответчик. Потом на вас обрушилось горе, вам было не до телефона. И только сейчас вы нашли его предсмертное послание». Обе женщины посмотрели на мобильный телефон, изъятый при задержании Кураевой. Телефон лежал на столе и был упакован в прозрачный пакет. «Но там нет записи», – сказал Кураева. «Будет». Заверяла следователь. — Мы найдем актера, который озвучит нужный текст. Веригин был публичной персоной. Найдутся записи его выступлений. К тому же, голос человека, которому трудно дышать, сильно отличается от обычного. — А я? Что мне делать? — не до конца понимала Кураева. — Вы позвоните Давтяну и потребуете у него деньги в обмен на эту запись.